Da, Antonio. Почему ты стоишь на подоконнике? Ты что, хочешь выброситься из окна? Нет, я мою стекла. А, а, когда домоешь, захочешь выброситься? Нет. А почему я должна этого хотеть? Да мало ли у тебя причин. Многие люди делают это вообще просто так. О, я вспомнил. Я же вчера назвал тебя дурой, например. Ну, ты это так часто делаешь. Я уже привыкла, Антонио. А вот и зря. Не нужно терять самоуважение. Другая на твоем месте оскорбилась бы и не знаю, что с собой сделала бы. По крайней мере, хлопнула бы дверью и ушла из дому часа на четыре, а лучше на пять. А то я могу не успеть. Антонио, я не понимаю, что ты такое говоришь? Подожди, я домой, спущусь вниз, и ты мне все объяснишь. Ой, ой, Антонио, ой. Мария, Мария, ты где? Нету. Смотреть вниз или нет? Ой, ой. Это да, Мессия, да И на этом я был женат 22 года. Ох, даже не верится. Какой же негодяй был этот священник, который нас обвенчал. Луиза, проходи. Ты как раз вовремя. Мария только что ушла от нас. Правда, в следующей серии она наверняка опять появится. Поэтому давай быстрее.